Глава пятая. Некоторый шок у девушек все же случился. Нет очередного межвременного перехода, этим их как раз не удивишь. Они никогда в жизни не видели моря, да еще такого красивого, явившегося им в виде фьорда, окруженного зловещей эффектными стенами скал. Да и на роскошном трансатлантическом лайнере им бывать не доводилось. Проходы это такое творение человеческих рук и разума, что не оставляют равнодушным никого своей грандиозностью, особой, как ни с чем другим, несравнимой эстетикой и некоторой противоестественностью. Плавучий город из стали, способный пересекать моря и океаны со скоростью курьерского поезда, есть в этом нечто не от мира сего». Не зря как-то Воронцов сказал, что на его Волгалле можно прожить всю жизнь, и жизнь будет скучной. Май уже с Татьяной сильнее потрясло мгновенное перемещение на другую сторону земли и почти навек в прошлое. Только теперь, пожалуй, они окончательно поверили, что никто не морочил им голову, и все, о чем им рассказывали, — истинная правда. Ляхов посмотрел на Татьяну и отметил, какое громадное облегчение отразилось на ее лице, как у человека, долго плывшего к берегу, потерявшего последние силы и вдруг почувствовавшего под ногами твердое дно. Он ее понимал на протяжении последнего года, тщательно изучая жизненный анамнез пациентки. Их встретили Воронцов с Натальей, как и положено скучающим хлебосольным помещикам, обрадованным появлением в своей уединенной усадьбе многочисленных нежданных гостей. Что-то из мертвых душ здесь чувствовалось, и Вадим сильно подозревал, что Дмитрий Сергеевич это отлично осознает и намеренно форсирует сюжет именно в эту сторону. После взаимных представлений и Майя с и, и каждый из девушек удостоились нескольких теплых приветственных слов с предложением чувствовать себя как дома. Вестовые из палубной команды приняли багаж и унесли его в каюты, а гости отправились на ознакомительную экскурсию по шлюпочной и солнечной палубам. Расположенные на самом верху надстройки, не такие просторные, как остальные, они тем не менее имели площадь по четыре с лишним тысячи квадратных метров каждая. И в них размещались самые фешенебельные помещения общественного назначения, бары, кафе, рестораны, музыкальные салоны, зимние сады, плавательные бассейны, спортивные площадки и так называемые «курительные комнаты». В девятнадцатом начале двадцатого века так назывался некий гибрид библиотеки и клуба, куда допускались только мужчины, желавшие в обществе подобных себе отдохнуть от постоянного присутствия рядом жен, любовниц, дочек, племянниц и прочих представительниц прекрасного пола, в окружении которых приходилось путешествовать, и где действительно разрешалось курить, пить и говорить что и сколько хочешь. Сейчас, конечно, этот анахронизм места не имел, однако название и антураж сохранялись традиционно. Вообще на Волгалле традиции соблюдались трепетно. Воронцов с Натальей обоснованно считали, что в сумятице миров и времен непременно должен существовать островок стабильности, не подверженный никаким посторонним влияниям известных и пока неизвестных реальностей потому на пароходе поддерживался первоначально установленный с момента спуска на воду уклад. Все увиденное восхитило даже ко многому привычных кавалерственных дам, не говоря о курсантках. Жизнь, в которую им повезло попасть через смерть, о чем они, конечно, не подозревали, продолжала демонстрировать им свою самую привлекательную сторону, о которой всего три дня назад они не могли и помыслить. Прогулка заняла не меньше полутора часов, и это при том, что в большинство помещений они только заглядывали, чтобы составить первое впечатление. «Сейчас, милые девушки, вестовые проводят вас в каюты, вы там осмотритесь, расположитесь и по специальному сигналу вернетесь вот сюда». Воронцов обвел рукой сплошь остекленный салон, из которого открывался чудесный вид на фьорд и поселок, увенчанный замком. Часа вам хватит, я думаю. Курсантки ушли возбужденно с щебеча, словно на самом деле вообразили себя самыми обычными девятнадцатилетними девчонками. Да так ведь оно и есть, подумал Ляхов. Они ведь ни на какой конкретной роли до сих пор не зафиксировались. Ему неизвестна была формула или методика, с помощью которой каждую из них предполагалось превратить в то, к чему они готовились. Ну и слава богу. Дадим волю случаю и естеству. О том, что это естество может завести совсем не туда, он не задумывался. На то и старшие братья и сестры, легко решавшие задачки и посложнее. «Ну, теперь давай прикинем, что делать будем», — предложил Воронцов Ляхову и его спутницам. Все они разместились в плетеных креслах бара на широком балконе, окружающем верхний кормовой салон. Стюарт немедленно подал дамам красное шампанское, мужчинам — фирменное пиво в литровых оловянных кружках. «В качестве культурной программы предлагаю прогулку в открытый океан, в сторону южных морей», — сказал Дмитрий, раскуривая трубку. «Я и так собирался пробежаться до Австралии, машины прокрутить и в навигации потренироваться. Ну а теперь просто курс на восемь румбов поменяем». 90 градусов по горизонту. «Великолепно», — согласился Ляхов. «Он сам с детских лет мечтал увидеть эти края, а уж на таком пароходе и в такой компании чего лучше. Немного жаль стало, что нет с ними здесь Сергея Тарханова. Так и сидит безвылазно в своем кабинете, занимаясь чрезвычайно важными, но, увы, такими скучными делами. Хотя, коль речь идет о лечении Татьяны, он здесь был бы, безусловно, лишним». Сначала вернем ему через сутки или неделю, сколько бы здесь ни прошло времени на самом деле, здоровую жену, тогда и подумаем о совместных развлечениях. «Девушек мы решили поселить в стандартной двухкомнатной люксы на верхней палубе», — сказала Наталья. «Верхняя, в данном случае четвертая палуба, считая сверху вниз от солнечной». Они ничего лучшего все равно не видели, им должно понравиться. Ну, а для вас, Таня, найдем что-нибудь поинтереснее. В Майю она пропустила, считая, что если у Ляхова есть положенное по статусу каюта, то они там вдвоем и устроятся, если не последует специальной просьбы. Вы какой стиль любите? Татьяна не то чтобы растерялась, просто не поняла вопроса о том, какими возможностями в смысле размещения гостей располагает Волгалла, она не догадывалась да я я и не знаю если девчат в двухкомнатные мне зачем больше но если предлагаете наверное есть и получше есть есть с тонкой усмешкой вместо Натальи Андреевны ответил Вадим «Представляй, как будет поражена Татьяна увидев нечто подобное его собственной каютке а уж апартаменты Ларисы где сам он никогда не был но кое от кого слышал отзывы привели бы госпожу Тарханову Полное изумление. Что-то в этом роде имело в виду и Наталья, успевшая узнать о проблемах гости и представляющая на собственном опыте терапевтический эффект внезапной реализации заведомо неисполнимых желаний.